Первая глава Первый день лета четыре человека, застывшие сейчас неподвижно над могилой, встретили на кладбище Блумсбери. Лоиза пряталась за густой черной вуалью, стараясь держать спину прямо и не показывать, как ей на самом деле больно. Рядом стоял молчаливый Сеймур, неловко крутивший в руках котелок. Поверенный семьи Вудвил время от времени поглядывал на часы. Четвертым был могильщик, ждавший приказа, чтобы начать засыпать могилу. Лакированный гроб красного дерева покрывал огромный букет желтых лилий, любимых цветов у Джонатана. Все речи уже отзвучали, и те, кто хотел проститься с последним графом Грейсток, уже шли к экипажам, осторожно переступая лужи и обсуждая ужасную ночную грозу. Судорожно вздохнув, Луиза кивнула, наконец, могильщику. Первые комья земли с глухим стуком упали на крышку, и девушка прижала кулак к рту. удерживая рвущийся наружу крик, поверенный скорбно склонил голову и отправился по дорожке к карете. Пойдемте, миледи. Сеймур неловко дотронулся до локтя Луизы. Все уже. Девушка очнулась, глядя на холмик земли, который старательно ровнял могильщик. Она так глубоко погрузилась в свое горе, что не заметила, как все закончилось. Городской дом был пуст. Поминальный обед организовала вдовствующая графиня Грейсток, бабушка Луизы. Ехать туда девушка категорически отказалась, и именно по этой причине мистер Вудвилл терпеливо ждал в голубой гостиной, тоскливо поглядывая на часы. И мечтая о том, чтобы оглашение завещания поскорее завершилось, и он смог, наконец, отправиться к Стаффордам, где его ждал обед и прихорошенькая невеста. «Я готова выслушать вас, мистер Вудвилл». Луиза расположилась в обитом голубым шелком кресле, расправив складки на платье. Поверенный невольно залюбовался бледной девушкой, казавшейся сошедшей с картин Гейнсбора. Солнце играло в аккуратно уложенных волосах цвета спелой пшеницы. Траур чрезвычайно шел ей, оттеняя фарфоровую кожу и пухлые губки. Все-таки француженки красивые женщины, и леди Грейс так явно пошла в мать. Мелькнула в голове Вудвилла, пока он раскладывал бумаги на столе. Итак, начнем. Поверенный набрал больше воздуха в легкие и начал перечисление движимого и недвижимого имущества покойного графа Грейстока. Луиза была богата и прекрасно об этом знала. Вернувшись в Англию, отец не бросил вкладывать деньги в товары из колонии, приносившие немалую прибыль. Дела шли удачно, а титул и имя лишь способствовали заключению крупных договоров. Список поместьй, предметов искусства, племенных лошадей, и драгоценностей занял час. Шея у девушки, сидевшей в позе умеренного любопытства, давно затекла. Она бы с удовольствием расшнуровала тугой корсет и легла. В голове после слез на кладбище медленно и методично пульсировала боль. «А теперь переходим к самому интересному». Вудвил хитро улыбнулся, но, встретив строгий взгляд, стушевался и пробормотал. «Извините». В конце завещания сделана приписка. «Лорд Грейс так внес ее недавно, всего два месяца назад». Луиза заинтересованно посмотрела на поверенного. Она и не знала, что отец менял что-то в завещании. О том, что все после его смерти перейдет к ней, девушка знала давно. Но зачем ему понадобилось вносить изменения? Он что-то предчувствовал? Или ему что-то угрожало? «Моя дочь, леди Луиза София Клиффорд, графиня Грейсток, является единовластной владелицей всего имущества оглашенного выше». права наследования она вступит не ранее, чем по достижении 21 года. До достижения этого срока опекуном леди Грейсток является сэр Томас Орингтон. Он же является единственным распорядителем ее имущества, вплоть до обозначенного в данном документе срока. В случае моей преждевременной кончины опека над Луизой переходит сэру Орингтону. «Томас Орингтон?» Луиза нахмурилась, пытаясь вспомнить этого джентльмена среди знакомых отца. Тому, что он нашел для нее опекуна, она не удивлялась. Отец часто со смехом говорил, что дочь совершенно не умеет распоряжаться деньгами. И дай ей волю, растратит все состояние на помощь обездоленным и мошенникам, что непременно наводнят ее дом. Но делать опекуном совершенно незнакомого ей человека... «Но кто это?» — помимо воли вырвалась у нее... Оказалось, мистера Вудвилла это интересовало не меньше Луизы. «Сведений о Томасе Орингтоне у нас нет, но его адрес прилагался к завещанию». Лорд Грейс так обо всем позаботился. Он протянул листок, на котором ровным каллиграфическим почерком было написано. «Томас Орингтон, Соединенные Штаты Америки, штат Луизиана, поместье Магдалена». «Америка?» Луиза потрясенно посмотрела на поверенного. «Но как же...» «Я ведь ни разу...» «Я полагаю, вам следует написать мистеру Орингтону и поставить его в известность о лорда Грейстока». «Да, я так и поступлю...» Луиза растерянно смотрела на записку. «Убийство отца теперь таинственный опекун...» «Леди Грейсток, я вам больше не нужен...» Мистер Вудвилл щел нужным напомнить о себе. «Конечно, мистер Вудвилл, спасибо вам за все...» Луиза поднялась, чтобы проводить поверенного... Оставшись одна, снова уставилась на записку, вглядываясь в ровные буквы, пытаясь понять, почему отец указал именно этого человека. От кого же лорд Грейс так пытался спрятать дочь на другом конце света? «Где она? Где Луиза?» Властный голос вдовствующей графини разносился по комнатам. Луиза тяжело вздохнула и закатила глаза. Благо, ее сейчас никто не видел». Появление бабушки она ждала и боялась. Леди Виктория пеклась о благополучии семьи, не обращая внимания на слабые попытки ее членов сопротивляться своему счастью. Она свято верила в незыблемость семейных устоев и традиций, а доброе имя Грейстоков значило для гордой дамы больше, чем счастье собственных детей. Старший разбил сердце матери, сбежав с француженкой. Младший давно был вычеркнут из домовой книги – присоединившись к революционерам в той же Франции. Да, эта страна смогла отнять обоих детей леди Виктории, но одного она все-таки вернула, да еще и с маленькой внучкой. Любви между невесткой и свекровью не было никогда. К тому же Стефани, по мнению графини, была настолько невоспитанна, что не желала прятать свою неприязнь под маской учтивой любезности. После ее смерти отношения с внучкой лучше не стали. Сын, нахватавшись от жены свободолюбивых идей по воспитанию детей, не позволил отдать девочку в приличный пансионат, чем окончательно разбил нежное материнское сердце. Обычное общение внучки с бабушкой проходило в кругу гостей и ограничивалось несколькими дежурными фразами о погоде и здоровье. Но Луиза была уверена, что она вот-вот появится, чтобы напомнить, кто является главой семьи Грейсток и кому теперь принадлежит ее Луизы душа. Сейчас она готова была расцеловать отца за внезапное опекунство. «Моя дорогая, леди, не положено принимать гостей в кабинете!» Графиня величественно вплыла в комнату и, уперев в полтрость, замерла посередине. «Впрочем, удивительно, что ты не знаешь этих тонкостей с твоим-то воспитанием!» «Рада вас видеть, бабушка!» Луиза приглашающе кивнула на диван. Поняв, что ее выпад никак не задел внучку, Леди Виктория присела, поставив перед собой трость. «Ты не была на поминальном обеде», – графиня неодобрительно смотрела на Луизу. «Там было несколько молодых людей, с которыми ты за весь сезон наверняка успела познакомиться. Каждый из них имел со мной беседу по поводу твоего будущего. Я сказала, что решать тебе, но сама настоятельно рекомендую тебе обратить внимание на графа Нориджа. Чрезвычайно перспективный джентльмен». «Графа Нориджа» Луиза и предположить не могла, что на обеде, устроенном в память об ее отце, бабушка могла ее сватать. «Но он мне в отцы годится». «Тридцать восемь не срок для мужчины», — наставительно произнесла леди Грейсток. «К тому же с его происхождением ты вполне можешь стать герцогиней со временем». «Его сомнительным происхождением, вы хотели сказать», — нахмурилась Луиза. «Само обсуждение будущей женитьбы сейчас, когда не прошло и пяти дней со смерти отца, казалось абсурдным». «Я знаю, что в ближайшее время Клеймор официально признает его своим сыном», – отмахнулась леди Виктория. «Ты должна быть рада, что он обратил внимание на дочь француженки». «То есть он просил моей руки у вас?» – на всякий случай уточнила Луиза. «Нет, не просил», – пожала плечами леди Грейсток. «Но интересовался тобой и твоим здоровьем». «Я же говорю, очень интересный джентльмен». «Думаю, на следующей неделе пригласить его на ужин. Там и познакомитесь поближе». «Свадьбу лучше играть в апреле». «Останется меньше года, но я уверена, все поймут причину спешки». «Одинокая юная леди, оставшаяся без присмотра». «Твоя поспешная свадьба никого не удивит». «Леди Сафолк уже намекала мне то, что ты живешь одна в доме». «Совершенно неподобающе». «Но ведь я не одна, у меня есть слуги», — попыталась вставить хоть слово Луиза. И к тому же отец оставил... «Я знаю, что мой бедный Джонатан оставил тебе наследство, но совершенно не озаботился о муже», — патетично воскликнула графиня. «Если так дело пойдет и дальше, ты можешь остаться старой девой или, что еще хуже, лишиться репутации. Я не могу этого допустить». «Определенно не могу. Ты переедешь ко мне сегодня же. Вещи привезут в течение недели. Сезон почти закончился, но у нас есть еще в запасе пара вечеров. Не балы, конечно, но и там можно отыскать что-то достойное». «Бабушка!» Луиза беспомощно смотрела на разошедшуюся леди Викторию. Ее блеклые голубые глаза горели воодушевлением, а небольшие седые букли подпрыгивали в такт кивкам. которыми она сопровождала каждое свое предложение. Перед глазами вдовствующей графини, судя по всему, уже проплывали вереницы женихов. А Луиза шла к алтарю с букетом кремовых роз и нарциссов. «Бабушка, я не перееду к вам!» Громкий возглас заставил, наконец, замолчать леди Грейсток. Она изумленно уставилась на внучку, будто пыталась понять, кто посмел ее перебить. «Я еду в Америку!» Тверже добавила ободренная ее молчанием Луиза. К опекуну, которого назначил отец. «Какая Америка!» Казалось, графиню вот-вот хватит удар. Она открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. силясь понять, что говорит внучка. «Какой опекун!» «Отец назначил мне опекуна!» Терпеливо принялась объяснять Луиза, всеми силами стараясь, чтобы бабушка... не расслышала неуверенности в ее голосе. «Это его друг, сэр Томас Орингтон. У него плантация сахарного тростника в...» «Плантатор? Матерь Божья!» Леди Виктория вдруг побледнела и схватилась за сердце. Глаза ее закатились, и почтенная дама повалилась на диван. «Мэри, о господи, Мэри! Неси соли, леди Грейс, так стало плохо!» Луиза в тревоге склонилась над бабушкой, отмечая, что она точно не притворяется. Чего-то подобного Луиза, конечно, ожидала. Обмороки были привычной тактикой леди Виктории, когда та хотела заставить окружающих поступать так, как нужно именно ей, а значит и всей семье в ее лице. Леди Грейсток слабо застонала, пока Мэри водила флакончиком под ее носом. Луиза присела рядом, настороженно глядя на леди Викторию. «Вам уже лучше?» «Кажется, я слышала что-то про Америку», – слабым голосом проговорила графиня. «Мне ведь показалось, не так ли?» «Нет, бабушка, не показалась. твердо сказала Луиза. «Я уезжаю в Америку к опекуну, назначенному отцом». «Какой скандал!» – тихо, но совершенно четко проговорила леди Виктория. «Моя внучка!» «Едет в бывшую колонию жить на плантации в окружении черных рабов!» «А, Луиза, лучше бы ты умерла!» «Простите, бабушка, что не оправдала надежд!» Луиза почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Возможно, я погибну по пути в Америку, и тогда вы всем будете говорить, как непомерна ваша скорбь!» «Не говори ерунды!» Графиня, казалось, пришла в себя. Выпрямив спину, она тяжело оперлась об угодливо предложенную Мэри трость и остро посмотрела на внучку. «Я люблю тебя, чтобы ты там себе не выдумывала, и желаю тебе счастья!» «Я тоже люблю вас, бабушка!» Расчувствовавшись, Луиза обняла графиню, та ответила ей легким, почти невесомым поглаживанием по спине. «Надеюсь, ты посетишь мой ужин на следующей неделе?» Непререкаемым тоном спросила она. Луиза кивнула, улыбнувшись. Леди Виктория все-таки смогла настоять на своем. Небольшой ужин для самых близких собрал тесный кружок из пятидесяти человек. Луиза стояла рядом с Леди Викторией, облаченной в платье цвета переспелой клюквы. Сама девушка не поддалась на уговоры бабушки и надела черное. Траур по отцу никто не отменял. Гости по очереди подходили к хозяйке дома, выражая свои соболезнования по поводу кончины ее сына. До Луизы то и дело долетали обрывки фраз «Бедная девушка! Какая трагедия! Совсем одна! Скоро выйдет замуж! Уж Леди Гресс так так этого не оставит!» Улыбки казались фальшивыми, сочувствие наигранным. Больше всего на свете Луиза мечтала сейчас... оказаться в своей комнате за плотно закрытыми дверями и чтобы никто не беспокоил. «Кажется, если сейчас хоть кто-то еще скажет, как ему жаль, что отца убили, она закричит!» Леди Грейсток. Знакомый голос заставил вздрогнуть и поднять глаза. Над ее рукой склонился лорд Норридж. Странно, но при его появлении Луиза почувствовала, как внутри нее разливается спокойствие. Она искренне ответила на его улыбку. «Лорд Норридж!» Радушно откликнулась леди Виктория, поворачиваясь к графу. «Мы так рады, что вы приняли наше приглашение!» «Леди Грейсток!» Улыбка Норриджа мгновенно превратилась из искренней в равнодушную. «Было бы верхом невоспитанности не приехать сегодня!» «Вы само очарование!» Снисходительно улыбнулась вдовствующая графиня. «А теперь будьте так любезны, отведите Луизу в зал!» Я останусь здесь, чтобы встретить припозднившихся гостей. Простите ее. Луиза смущенно положила руку, затянутую атласной перчаткой, на рукав вечернего костюма. Иногда мне кажется, что сам король Георг не смог бы отказать ей. Реши она, что его отречение принесет пользу семье Грейсток. Она любит вас и заботится. Норрич любезно улыбался знакомым, уверенно ведя девушку в зал, где уже настраивали инструменты музыканты. «О, будут танцы!» «Я думал, траур в Англии продолжается не одну неделю». «В Англии?» Луиза заинтересованно посмотрела на графа. «Вы приехали издалека». «Долгое время я жил в Африке», — с готовностью ответил Норридж. «А до этого несколько дней провел в Южной Америке». «Это должно быть невероятно интересно!» Восхищенно проговорила Луиза, пытаясь разглядеть в облике графа признаки заядлого путешественника. «Бывало по-разному», — уклончиво ответил граф. «Возможно, я расскажу вам об этих годах как-нибудь. Но, смотрите, зовут к столу. Кажется, все гости наконец собрались». Далеко за полночь Лыза наконец оказалась в своей постели и теперь расслабленно смотрела на царапающее окно ветки кленов. Ей хотелось бы солгать себе, но не получалось. Вечер, несмотря на скорбный повод, прошел отлично». И немалую роль в этом сыграл лорд Норридж, не отходивший от нее ни на шаг. Он оказался невероятно интересным собеседником, а тот факт, что он действительно объехал полмира, вызывал уважение и напоминал об отце. «Да, ему Стивен Норридж определенно бы понравился».